Глава 30 Утром я долго прислушивалась к звукам в квартире. По всей видимости, все собирались кто куда. Мария Кирилловна строго и отчетливо руководила сборами пашки. Ребенок переговаривался с отцом, торопился что-то ему рассказать. Слова мне были слышны неразборчиво, однако я и не вслушивалась. Просто ждала, пока все уйдут. Не хотелось мешать и отвлекать. Когда воцарилась тишина, я выждала еще минут пятнадцать и пошла в душ. После этого направилась на кухню в поисках кофе. Но там меня ожидал приятный сюрприз. На столе стояла большая тарелка, накрытая салфеткой. Рядом лежала записка. «Лили, не стесняйтесь, завтракайте. Мы с Пашей будем после обеда. МК». И как будто за мной подглядывали, тут же прилетело сообщение от шефа. «Лили, мы старались не разбудить вас, уходя. Завтрак на столе и на плите». Позже наберу, заседание начинается. Я улыбнулась. В голове было удивительно ясно, а на душе легко. Еще несколько дней, и все разрешится. Славы и правовые органы с психиатрами пусть разбираются со светой дай бог ей всяческого здоровья. Ну а я вернусь к работе и займусь еще и разводом. Промелькнула суеверная мысль: все стряслось из-за того, что я до сих пор этого не сделала поэтому и не получается пока счастливого развода. Одни страсти мордасти. Я сняла салфетку с тарелки и обнаружила там набор, как со шведского стола. Два блинчика, две сосиски, вареное яйцо, ломтики сыра, помидоры черри и огурчик. Как это было мило. Обычно все это я набирала себе в отелях, лопая простую еду от души с наслаждением. А еще я накладывала себе какую-нибудь кашку. Я оглянулась. Так и было. Гречневая каша стояла на плите, завернутая в кухонное полотенце с лавандовым узором. Без труда я обнаружила кофемашину и капсулы в корзинке рядом. Сварила кофе и села завтракать. Настроение было прекрасным, и я набрала галку. Подруга сначала нахмурилась, а потом посветлела лицом. «Так-так, я вижу, все в порядке. Ты там одна?» «Одна-одна, Галюнь. Завтракаю. И мне так хорошо». «А ты где вообще? Что за локация? Рассказывай, или ты хочешь, чтобы я лопнула от любопытства?» Галка хохотнула. Мне очень не хотелось признаваться, но пришлось. «Галь, мне пришлось вчера сбежать из больницы». Глаза подруги расширились. «Как? Для чего?» В общем, стало известно, кто на меня напал. Это была жена Славы. А уже в больнице я испугалась поведения врача, он пытался выдать меня за сумасшедшую. И ты не поверишь, жена слава, оказывается его сестра. Дальше... «С ума сойти!» Галка прикрыла рот ладонью. «Почему же ты мне не позвонила?» Я отпила кофе и намазала половинку яйца маслом. Посолила. «Галь, я подумала, что ты сразу вызовешь полицию. Этого нельзя было. Меня бы сразу в буйные записали». Не обижайся, но я чувствовала, как надо. Галка выдохнула. Какой кошмар! Я крутилась всю ночь, ты снилась. И что дальше? А дальше, Галь, он отвез меня к себе. Познакомил с сыном. А да, он не женат и вчера слегка ко мне приставал. Галя издала какой-то хрюкающий звук. Боже, я выпустил тебя из виду всего лишь на день. Слушай, у вас что, все было? Я помахала отрицательно кусочком черного хлеба, а потом положила на него сыр и помидор. Не, я чего-то распсиховалась и отшила его. причем грубо. Так неудобно. «Ну ты даешь, прошептала Галка. «Хотя я тебя понимаю». Я закончила с завтраком. «Галюнь, давай перезвоню вечером. М? Меня здесь так приняли. Хочу приготовить что-нибудь». Галя задумалась. «Лучше испеки. Что-нибудь безобидное». «Шарлотку, ватрушку королевскую или пирог лимонный. Нормально будет. У тебя деньги есть?» Тут я сообразила и рассмеялась. «Деньги на телефоне. Только я в одной пижаме. Куда я за продуктами пойду? Это еще вещи нужно вызволять из квартиры, больницы». «Тогда потом отблагодаришь», — приняла решение Галка. «Правда, отдыхай. Поспи. Ты хочешь там остаться? А то давай я тебя заберу к себе». Пришлось признаться себе и подруге, что я хочу остаться здесь. Во-первых, из головы не выходил Пашка. Что-то в его соображениях относительно матери было не так. А я уже не могла оставить это на произвол судьбы. Возможно, и даже скорее всего, меня это не касалось, но как можно было теперь равнодушно развернуться к нему спиной? Я подумала и решила послушаться подругу. «Действительно, Галь, я, наверное, все таки посплю, отлежусь». В больнице были сплошные кошмары с этими психиатрами. Даже выспаться нормально не смогла, несмотря на их феназепамы. «Конечно, детка, ложись, отдыхай. Может, тебе шмотки привезти? Хочешь, я метнусь туда-сюда. У меня сегодня ничего срочного нет. В редакцию ехать не надо. А может, тебя вообще забрать? Ну, сюда, к нам, с Борюсей». Вообще-то то, что предлагала Галя, было частично разумно, если учесть, что из моих вещей здесь были только штаны и пижамная куртка. «Галь, а знаешь, правда, приезжай. Забирать не нужно, но вещи позарез нужны. Конечно, мне неудобно принимать гостей, когда я сама на птичьих правах». «Ну все, все, Лилушонок, я поняла. Привезу пакет. Могу хоть в лифт его закинуть. М? А ты из квартиры выйдешь и возьмешь. Я рассмеялась. «Ну нет, наверное, не до такой степени». Тут у меня высветился входящий звонок по второй линии. Это был Захар Игнатьевич. Мое сердце подпрыгнуло и часто застучало. Подруженька, давай я тебе перезвоню чуть позднее, следователь звонит. Выдохнув, я нажала на зеленую трубочку на экране своего телефона. Лилия Александровна, здравствуйте. Вернее, доброе утро. Надеюсь, я вас не разбудил. Час ведь ранний. Просто хотел спросить, как ваше самочувствие после вчерашнего. Я опасливо помедлила с ответом. И все? «Думал уже, что мне придется в пижаме ехать на какую-нибудь очную ставку». Захар Игнатьевич рассмеялся. «Ну нет. Я решил с этим чуть-чуть обождать. Денёчек. Потому что вам все таки нелегко пришлось. Ставка необходима. Вам придется встретиться с подозреваемой в ближайшее время». Я перебила его, зажмурившись. «Да-да, я понимаю, конечно». Он облегченно выдохнул. «Я надеялся на ваше понимание». «Захар Игнатьевич... Мне звонил ее супруг и попросил. В общем, я не знаю, как объяснить. Следователь покряхтел на том конце провода: Да, все понятно. Ему жалко, вам жалко, а кто-то очередной улетит потом с моста. И ему не повезет, как вам. Давайте степень вины этой дамы будут решать другие люди. Ну, хорошо, спасибо. Мы попрощались. Я убрала на кухне помыла кастрюльку из-под каши, сложила остаток в судок, перемыла тарелки, вилки и убрала их по местам. Кухня была самым уютным местом в этой огромной квартире, как мне показалось. Наверное, потому что в ней царствовала и распоряжалась Мария Кирилловна. Щелкнул замок. «Лилия, а я решила забежать домой до того, как забрать Пашку из школы. Посмотреть, как вы тут. Вдруг заскучали на чужом месте. Ну и покупки сложить». Я совершенно естественным движением взяла у женщины пакеты из рук, и мы принялись вместе раскладывать их по местам. То есть раскладывала она, а я помогала. Конечно, я поняла, что чужой человек вряд ли появлялся здесь, в квартире, раньше, поэтому женщина переживала. «Мария Кирилловна, а можно задать вам один вопрос?» Женщина обернулась и посмотрела на меня. У нее на самом деле был какой-то очень строгий взгляд — Такие, пожалуй, встречались мне на экране фильмов годов шестидесятых-пятидесятых. Тогда у многих были вот именно такие очень строгие глаза. Сложив морковку в овощной ящик и принимая из моих рук две коробки кефира, она кивнула. «Хорошо, Лилия, говорите. Можете задать даже не один вопрос». Я твердо взглянула на нее. «Нет, Мария Кирилловна, у меня на самом деле действительно только один вопрос». Почему у Паши такие странные представления об отношениях его родителей? Что между ними случилось? Я спрашиваю не ради любопытства. Чуть торопливее пояснила я. Мне очень хочется знать, почему ребенку так тревожно. Откуда у него такие странные мысли об отце? Мне показалось, что дом правительницы чуть поджала губы. Лилия, я понимаю ваш вопрос. Но не думаю, что это в рамках моих полномочий обсуждать это. Понимаю вздохнула я чуть чуть помолчав просто ребенка жалко он приходит ко мне к незнакомой ему женщине и вдруг задает такой личный вопрос мария кирилловна снова повернулась ко мне и посмотрела очень внимательно взгляд ее немного смягчился лилия давайте чайку попьем может быть мы аккуратно эту тему и обсудим а вообще мне в первую очередь хочется вас немного переодеть давайте я найду что нибудь я хотела возразить Не очень-то хотелось надевать чужие вещи, а тем более бывшей жены шефа. Мария Кирилловна абсолютно чутко отгадала мой порыв. Нет-нет, не бойтесь, вам, возможно, и понравится. Вещи абсолютно новые и есть очень уютные. Дома в них будет комфортно. К слову говоря, выбора у меня не было. Поэтому я кивнула, и мы пошли с Марией Кирилловной в гардеробную, где в одном из шкафов висели вещи с бирками, этикетками, в чехлах, в общем, из магазина. На всякий случай я не стала уточнять, чье это, кто покупал. Переоделась в приличное домашнее платье, и мы вернулись на кухню. «Лиля, мне очень не хотелось бы, как это говорится, копаться в чужом белье, и не хотелось бы называть его грязным. В общем, у меня возникло к вам странное чувство. Даже не так. Мной все время владело беспокойство за Виктора Геннадьевича и Пашеньку». Когда в доме появились вы, я поняла, что мне нужно поделиться с вами. «Что, все так плохо?» — наморщила я нос. «Что ж, слушайте. Супруга Виктора Геннадьевича была симпатичной, яркой, знаете, такой интересной. И Пашку она обожала. А потом я вспомнила, как Виктор сидел ночью перед коньяком с нетронутой рюмкой. «Она начала пить?» — спросила я женщину вздохнула она не смогла остановиться не захотела Витя поставил ей условия или семья или пьянка а дальше вы видите ну как можно было мальчику это объяснить да уж я смотрела то на пожилую мою собеседницу то в окно лиля мне очень хочется чтобы виктор и пашенька были счастливы понимаете мария кирилловна встала и засуетилась спиной ко мне еще будут, Мария Кирилловна, будут. Иначе и смысла нет ни в чем. Мария Кирилловна вдруг охнула. «Мне ж за Пашкой пора. Вы тут разберитесь без меня, хорошо, Лиля?» Я кивнула. «Хотите, гороховый суп сварю, Мария Кирилловна, и лимонный пирог испеку?» «Думаю, будет вкусно». Улыбнулась женщина, утратив вдруг всю свою строгость. «Спасибо вам».